Пластолюбивый, жестокий тиран. А звери лежали рядом, все так же внимательно открыв глаза. Но вскоре все кончилось. Не выдержала потрясения голова облезлого медведя, оторвалась и полетела на пол со стуком. Потом засыпала пилками всю комнату. И мама чихая убрала безголового подальше. Потом починим, успокаивающе сказала она. Оставленный в наблюдательном пункте на абажуре настольной лампы подгорел и располз с клочками сероеватый маленький слон Яша, вымок под ливнем и потерял свой лихой вид рыжий кот с негнущимися лапами и усами из лески. Зверей запихали на антресоли. Когда никого не было дома, я подставлял стул пытался достать их оттуда. На антресолях пахло старой одеждой, чем-то незнакомым и далеким, как прежняя жизнь. Звери были закинуты в самый дальний угол, задвинуты тяжелыми чемоданами, и достать их оттуда я не мог. Я стоял на стуле, приподнявшись на цыпочках, и смотрел в темноту. Потом испускался со стула и задумался, зачем я заставлял их проливать кровь? Почему не играл с ними в больницу, путешествия или школу? Почему не поженил их? Но, несмотря на все это, они любили меня. Просто любили, как умеют любить все звери. Такое у них было плюшевое мужество. Любить, даже если тебе очень плохо. Живая рыба. Как-то раз я пошел мыть руки, включил свет и ахнул. «Мама, кто это?» — зарал я диким голосом. В нашей ванне плавала огромная рыбина. Она беззвучно открывала рот. Вот хотелось сказать «Привет!», а вот и я. В ванну вошла мама. Она вытерла мокрые ладони о передник и напряженным голосом сказала «Это сом». Я подошел ближе. Сом не плавал. Он устало стоял на одном месте и жалобно выпучивал глаза. Длинные усы бессильно свисали вниз. «Он у нас будет жить?» — спросил я. Мамка странно пожала плечами и снова пошла на кухню. «Все покупали, и я купила». — крикнула она оттуда. — Знаешь, какая очередь была? Сом шевельнул плавниками и отвернулся. Ему было стыдно, что он попал сюда, в нашу малюсенькую ванну, но ничего поделать с этим было нельзя. — Мама! — закричал я и бросился на кухню. — Пусть он живет, мы не будем его есть, правда? — Послушай, — сказала мама, — в хлорной воде он даже до вечера не протянет. Его надо скорее оглушить, чтобы не мучился. Оглушить не поверил я. Я оглянулся. Чем же у нас можно оглушить такого огромного сама? Мама показала на старый столовый нож с массивной железной рукояткой. Нож покоробленный и помятый одиноко лежал на белом кухонном столе. Я вернулся в ванную и подпустил саму холодной водички. Он благодарно шевельнул усами, а потом выпчил глаза еще больше, видно, вода и вправду была хлорная. Мам! — А зубы у него есть? — спросил я громко. Он опять вошел в ванную и взглянул на сама. Видно, этот вопрос ее тоже интересовал. — Вообще-то не должно быть! — сомневающимся голосом сказала она. — Знаешь что, ты лучше иди, погуляй, я лучше одна, а то ты будешь тут меня нервировать, а я и так нервная без тебя, думаешь, мне его не жалко. Я отправился надевать ботинки. Но шнурки что-то никак не хотели зашнуровываться. В ванной послышалось подозрительное бульканье. Я бросился туда. Ой, оказывается, я забыл выключить воду. Сон всплыл почти до самого края и с надеждой глядел на меня. Он оживился. Мотнув плавниками, он проплыл туда и обратно поперек ванны. Это не стоило ему больших усилий. Он просто повернулся вокруг хвоста. В зеленоватой воде сверкнуло светло-серое брюхо. «Мама — Мама! — крикнул я. — А он не выпрыгнет. Раскачавшись от движения могучего тела, вода приятно плескалась через край мне на ботинке. Прямо море какое-то или река Волга. Теперь сон был совсем близко. Я даже хотел потрогать но В этот момент вошла мама. В руке у нее был нож. Лицо мамы было очень испуганное. — Уйди, пожалуйста! — тихо просила она. Я прижался к стенке и молча помотал головой. Мама медленно перехватила нож, она хотела стукнуть сама рукояткой. Поджав губы, она вгляделась в сама, зажмурилась и ударила. «Ой!» — взвизгнула мама, совсем как девочка. Раздался глухой стук.